Дюруа весело танцующей походкой шел по бульвару Мальзерб, довольный своим удачным выступлением и бормотал хорошее начало. В тот вечер он помирился с Рошелью. На следующей неделе произошли два важных события. Он был назначен заведующим отделом хроники и приглашен на обед к госпоже Вольтер. Он сейчас же угадал связь между обоими этими событиями. Ви Францез была прежде всего коммерческим предприятием, так как Патрон был человек коммерческий, для которого пресса и звание депутата служили только рычагами. Прикрываясь добродушием, он всегда действовал под веселой маской славного малого, но для дел своих, какого бы рода они ни были, он пользовался только такими людьми, которых он испытал, изучил, прощупал, людьми, которых он считал хитрыми смелыми и ловкими. Дюруа в должности заведующего хроникой казался ему неоценимым. До сих пор эту должность занимал секретарь редакции Буаринар, старый журналист, корректный, пунктуальный и робкий как чиновник. В продолжении 30 лет он перебывал секретарем в 11 разных газетах, и это нисколько не отразилось на его взглядах или образе действий. Он переходил из одной редакции в другую, как переходит из одного ресторана в другой, едва замечая, что кушанье в них несколько разного вкуса. Ни политическими, ни религиозными вопросами он не интересовался. Он отдавался всей душой газете, какова бы она ни была, понимая свое дело и был ценен своей опытностью. Работал он как слепой, который ничего не видит как глухой, который ничего не слышит, как немой, который никогда ни о чем не говорит. В то же время он отличался необыкновенной профессиональной честностью и никогда не служил делу, которого не считал безусловно правильным, лояльным и корректным с точки зрения своего ремесла. Вольтер, хотя и ценил его, однако часто подумывал о том, чтобы передать отдел хроники кому-нибудь другому, так как этот отдел, по его словам, являлся сердцем газеты. Посредством хроники распространяются новости, рождаются слухи, влияющие на публику и на биржу. Нужно уметь вставить между заметкой о двух светских вечерах какую-нибудь важную новость, скорее подразумевающуюся, чем высказанную. Нужно одним намеком помочь угадать то, что требуется, опровергнуть слух так, чтобы он стал еще более достоверным, или утверждать так, чтобы никто не поверил тому, что утверждаешь. Нужно вести отдел таким образом, чтобы в хронике каждый находил ежедневно хоть одну интересную ему строчку, и тогда все будут ее читать. Нужно думать обо всем и о всех, о всех слоях общества о всех профессиях, о Париже и о провинции, об армии и о художниках, о духовенстве и об университете, о должностных лицах и о куртизанках. Человек, заведующий этим отделом и командующий целым батальоном репортеров, должен быть всегда на чеку, всегда на стороже. Он должен быть недоверчивым, предусмотрительным, хитрым и ловким. Он должен быть во всеоружии коварства, и обладать безошибочным чутьем, чтобы моментально распознать ложный слух, чтобы уметь выбрать, что следует сказать и что следует скрыть, чтобы угадать, какое сообщение больше всего подействует на публику и, кроме того, уметь преподнести его в такой форме, которая усиливала бы производимый им эффект. Буаринару, несмотря на его многолетнюю опытность, не хватало ловкости и блеска. В особенности же ему не хватало природной пронырливости, необходимой для того, чтобы постоянно угадывать тайные мысли патрона. Дюруа должен был поставить дело отлично, ибо он как нельзя больше подходил к составу редакции газеты, которая, по выражению Норбера де Варенна, «плавала по глубинам биржи и по мелям политики».